Глава 17. Поначалу Веженов, как будто бы направился к двери вместе со остальными, но это был лишь хитрый манёвр. Благоразумно выждав, пока соратники партии оставят кабинет, он прикрыл за ними дверь и вернулся к Русакову. Так как же всё это понимать, Владимир Андреевич? Что именно? Снисходительно ухмыляясь, поинтересовался генсек-президент. Теперь мы одни, поэтому можем поговорить спокойно и откровенно. Задержавшийся у двери полковника Бурова отпетый идеолог в расчёт очевидно не принимал. Президент переложил с места на место лежавшую на столе стопку аккуратно сложенных бумажек, и слегка приподняв глаза, посмотрел на дверь и всё ещё стоявшего возле неё, как дворцовый гвардеец у королевской спальни, полковника Начальник охраны намёк понял, и тотчас же вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Уже одним присутствием на этом сборище ты своё имя увековечил, вдруг сказал себе полковник, возможно, впервые в жизни по-настоящему задумавшись над тем, что ведь сама судьба подталкивает его к решительным действиям, как в своё время в такие же часы смуты державной, подталкивало к этому безвестного офицера артиллериста Бонапарта. При зачислении в охрану резиденции главы государства Бурабу жёстко указали на то, что он должен оставаться невидимым, но вездесущим, ответственным не только за жизнь президента, но и за судьбу страны, до гробовой доски обрекая себя при этом на безымянность. А ещё намекнули, что офицера президентской охраны которые решится на какие-либо мемуары, зарывают в землю вместе с его мемуарами, как правило, не написанными, однако армейских генералов и партийный Бонс подобные запреты не касались. Поэтому кто-то из них обязательно разродится своими воспоминаниями. И тут уж от него Бурова зависит, каким он сможет предстать перед потомками. Но у вас же есть под рукой вице-президент страны, Едва слышно, и как бы между прочим проговорил Русаков, убедившись, что теперь они с Веженовым в самом деле остались одни. Очень уместно кто-то из вас упоминал о ненашеве. Да это же кто такой ненашев? Кто его всерьёз воспримет в такое время? Не будем сейчас о его личных качествах, предостерегающий поднял руку Русаков. Это вопрос не сегодняшней повестки. Но формально я пока ещё в отпуске. Что вам мешает решать кое-какие вопросы с ним? Веженов поначалу онемел от удивления, а затем подозрительно как-то взглянул на президента. Ему не верилось, что Русаков так вот просто, а главное, очень быстро мог сломаться, причём сломаться именно тогда, когда группа товарищей по существу смирилась с своим поражением. Не мудрено, что в его совете опытный аппаратчик усмотрел некий подвох, смысла которого разгадать пока что не сумел. То есть вы как бы согласны передать на время свои президентские полномочия вице-президенту Нинашеву? Вот именно, как бы. Все равно с этого поста следует его убирать, о чем я не раз говорил на заседаниях политбюро, хотя меня почему-то не поддерживали. Возможно, потому, что у вас было много желаний при полном отсутствии оснований, а после нынешних событий у вас появятся очень веские основания для этого кадрового вопроса, криво улыбнулся Гинсек-президент. Услышав его слова, Веженов на несколько мгновений запрокинул голову и закрыл глаза. Президент не только давал согласие на сотрудничество с инициативной группой чрезвычайщиков, но и подсказывал как закончить самые крутые миры по наведению порядка в стране. Так что ещё нужно Корягину и Лукашову, чтобы действовать теперь быстро и решительно. По поводу не нашего, это вы, товарищ президент, решили правильно, а главное в рамках конституции. Но возникает один момент, Вам следует письменно подтвердить эту самую передачу полномочий вице-президенту страны, что сняло бы массу ненужных вопросов и в союзных республиках, и в прессе. У меня создаётся впечатление, всё так же сквозь полусжатые зубы проговорил Гинсек-президент, что вы, Игорь Семёнович, так ничего и не поняли. Кроме того, что письменного согласия на передачу полномочий вы не дадите, Взгляды их на какое-то мгновение встретились и тут же разошлись. Да если честно, не хотелось бы опираться на этого лица пьяницу, проворчал опетый идеолог. Но и цыка, тем более так вот открыто тоже не следует брать на себя ответственность за всё то, что может произойти во время чрезвычайки. А произойти может всякое. И руководство партии должно стоять как бы в стороне. Пусть этим занимаются силовики с которыми всегда можно разобраться, из которых можно спросить это я вам уже говорю как генсек но вы же слышали силовики сами не решатся каждый из них желает прикрыть свою задницу чьим-то приказом вот и пусть прикрывают мудрыми указаниями вице-президента в крайнем случае можно будет списать на то что не наш в очередной раз оказался в нетрезвом состоянии заговорщицкий ослабился от петы идиолог «Просто с самого начала разговор следовало вести только мне, чтобы тет-а-тет», -тет, истолковал он причину неудачного наскока группы товарищей. «Понятно же, что при таком табуне в присутствии сразу четверых военных подобные вопросы не решаются. Только не позволяйте ему войти в роль по-настоящему», — вдруг забеспокоился генсек-президент Геннадий. Иначе многие воспримут его как полноправного руководителя страны, что, знаете ли, чревато. Мы же с вами должны предвидеть и такие коварно-политические последствия. Идеолог согласно кивнул и тотчас же заторопился к выходу. Русаков инстинктивно подался вслед за ним, но, увидев в коридоре Веденина, закрыл перед собой дверь. Уже в коридоре генералы вопросительно посмотрели на Веженого, но отпетый идеолог едва заметно пожал плечами, давая понять, что опять все безрезультатно. Он попросту не доверял им, решив, что передаст свой разговор с Русаковым только в беседе с шефом госбезопасности. «Что же, будем считать, что операция «Кемерийский закат» провалилась», пробубнил себе под нос Цеханов хотя начиналась она обстоятельно и почти красиво почему кимирийский в том же тоне поинтересовался рот мистров крым когда-то так назывался кимирией читал я тут недавно хорошее название для операции кимирийский закат а что действительно что же касается поведения президента то пока что не следует отчаиваться ещё не вечер даже для кимирийского заката Примечание. Киммерия, одно из предполагаемых древних наименований Крыма, назван был так полуостров по названию воинственного племени кимирийцев, обитавших не только на нём, но и во всей степной части нынешней Украины. Конец примечания.